Глава пятидесятая На этот раз я оказалась в горах, куда ни глянь виден был лишь безжизненный серый чистокол, кое-где прикрытый белоснежным снегом. Пронзительное синее небо без единого облачка и бездушное негреющее солнце, которое бросало свои лучи на двух драконов — сражавшихся насмерть. Оба уже были изрядно потрепанные, сверкающая чешуя местами разодрана, стекала кровь, и вокруг кружили вороны, не смея подлетать ближе, но явно чуя скорый пир. Противник покрупнее болезненно подволакивал поврежденное крыло. Второго я узнала сразу. «Драгон!» Он замер, повернул голову, будто услышал меня и его враг, воспользовавшись моментом, вонзил зубы в шею противника. «Нет!» Я рванулась вперёд, раздирая пространство, ощущая дикую боль во всём теле, но продолжая медленно пролезать через некую вязкую невидимую массу, будто протискивалась в болоте. вара ухватила меня за руку. «Мама! Мамочка! Не уходи!» Сердце разрывалось, глаза застилали слёзы, но я отпустила руку дочери, шепнув я вернусь. С твоим папой». И совершила последние усилия, вкладывая всю свою боль, всю свою магию и желание помочь драгону. А когда получилось, ощутила дикий холод, мгновенно пробравший все тело. Не обращая внимания на то, что в одном легком платье я побежала вперед, избегая расщелин, и замахала руками. «Драгон, я здесь!» Остановилась, понимая, что он меня не слышит. Рыча от боли, Он пытался освободиться из смертельной хватки второго дракона. Я на миг закрыла глаза, молясь всем богам, и глубоко вдохнула, собирая всю возможную силу, а когда посмотрела на драконов, шевельнула губами. Свет! Нестерпимо яркий луч вырвался из моей груди и, совершив короткий стремительный полет, вонзился в нашего врага. Да, я искренне считала дракона таковым, «Ведь он сделал больно тому, кто стал мне так дорог, и я не прощу это существо». Взвыв так, что содрогнулись горы, дракон разжал челюсти, и драгон, выкрутившись, сомкнул свои на горле противника. Луч распался на тысячи бабочек, которые кружились вокруг нашего врага, и, кажется, ослабляли его. Дернув в последний раз здоровым крылом, дракон рухнул вниз, увлекая за собой второго. Я вскрикнула от ужаса и кинулась к ним. Бежала, спотыкалась, падала, больно раня колени, но потом снова поднималась и неслась вперед, молясь, чтобы драгон был жив. Рыдая, замерла у огромной кучи золота, которая переливалась на солнце и багровела реками крови. Так вот, что было нужно королю. Он посылал драгона сражаться с другими драконами и пополнять казну золотом. Вот же мерзкий человечишка! отмела ненужные мысли и полезла наверх, чтобы добраться до неподвижных драконов. Но постоянно скатывалась вниз по монетам, когда оказалась у подножия горы в третий раз, заплакала от бессилия. Драгон умирает, а я ничего не могла сделать. В полном отчаянии призвала свет, и вокруг снова запорхали бабочки. И вдруг я поняла, что поднимаюсь в воздух. Это чудесные создания несли меня к драгону. Когда опустилась у его головы, Сразу обняла и прошептала. «Пожалуйста, не умирай. Я...» Сглотнув слезы, выкрикнула. «Я люблю тебя!» Дракон не шевельнулся, не открыл глаз. И я прижалась к нему, понимая, что опоздала, горюя о том, что так и не успела сказать Эдвишу, как много он стал для меня значить, что я рада просто быть рядом и иногда видеть его улыбку, что осталось бы с ним, несмотря ни на что, как друг» как мать Варры, которую он считает своей дочерью, как женщина и без всяких обрядов. «Люблю тебя всем сердцем», — повторила, поглаживая чешую. И вдруг дракон начал уменьшаться. И вскоре на золоте лежал человек. Его раны ужасали, но широкая грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Я прижала ладони к губам, сдерживая крик. «Драгон жив!» — склонилась к нему, не зная, чем помочь а мужчина открыл глаза и посмотрел на меня. «Я так счастлив сейчас!» «Ты едва жив!» — всхлипнула я. «Зачем сражался с этим ужасным драконом? Он вдвое больше тебя. А если бы ты погиб, как же вара как же я?» «Оно того стоило!» Он закрыл глаза и улыбнулся. «Теперь я знаю, что ты чувствуешь. В следующий раз просто спроси!» вырвалось у меня, и он засмеялся но содрогнулся от боли, и я снова наклонилась к мужчине. «Как тебе помочь? Может, дотронешься до меня, как тогда, когда на тебя попал эликсир? Не трать свои силы!» Опалив меня жарким взглядом, попросил он. «Не искушай меня», — прочитала я в его глазах. «Забери меня в дом Авроирии», — продолжил он. «Там природная регенерация будет идти быстрее» помогут потоки, которые переплетаются в её подвалах. «Как мне это сделать?» — растерялась я. «Так же, как пришла сюда», — выгнул он бровь. «Ты прошла испытание и теперь стала преемницей. Иначе тебя бы здесь не было. Вспомни, как это было». Я промолчала, так как волосы на затылке зашевелились. Неужели это на самом деле сделала я? «Как? Нет. Как это повторить?» «Не бойся» шепнул Драгон. «Я рядом». Раненый, и истекающий кровью, вздохнула я. «Это временно». Он улыбнулся так, что по спине побежали мурашки, и я осознала, что рядом со мной обнаженный мужчина. Любимый мужчина, который явно жаждет меня, несмотря на свое состояние. Покраснев, зажмурилась, призывая все силы, чтобы перенести раненого в подвал старой леди. Когда открыла глаза, вокруг нас кружились бабочки. И их было так много, что больше не разглядеть ничего. «Мама!» — услышала я растерянный голосок Варры. Вскочив, шагнула на звук, мысленно моля бабочек, чтобы полностью скрывали драгона. Обняла дочку и прошептала. «Прости, что пришлось оставить тебя». Сильно испугалась. «Там что?» — кивнула она на клубок света, скрывающий мужчину. «Твой папа» шепнула я и помялась. «Но он пока хочет побыть один. Давай исполним его просьбу». Она кивнула, но когда мы пошли к выходу, с беспокойством оглянулась и добавила к моим бабочкам и еще и своих.